Глава 25. На пороге Селеста в компании золотоволосые золотоволосой и зеленоглазой девчонки лет 17 на вид. Едва я открываю двери, незнакомка радостно взвизгивает и бросается мне на шею. «Ты вернулась! Какое счастье!» Я пошатываюсь от ее напора, отступая в дом. Стены как-то странно вздрагивают, отчего по коже мчатся ледяные мурашки. «А могла не вернуться, что ли?» Отвечаю на объятия и сразу же отстраняю от себя девицу. «Я же ведьма, как-никак!» «Ну да, точно!» Тянет она смущенно отступая. Смятая зеленая юбка в пол, белая рубашка, спавшая с одного плеча, растрепанные волнистые волосы. Я чувствую, что должна как-то на нее отреагировать, но вместо этого просто моргаю, переводя взгляд с одной гости на другую. Рада вас видеть! Наконец нахожусь и, взмахиваю рукой, приглашая. Идемте, нечего в коридоре стоять. Селеста прищуривается, не двигаясь с места, а златовласка опускает зеленые глаза в пол, прикусывая губу. Не могу поверить, твоя память так и не вернулась полностью. Это же мелька Ты души в ней не чаешь, а тут такой холодный прием. Черт, та самая Мелисандра. Да нет, ну что ты, просто я сама не своя от усталости. Весь день зелья в лавку варю. Скашиваю взгляд вниз на умывающегося у моих ног кота. пихай его под задницу. Огонек, подтверди. Фамильяр, возмущенно фрычит, на столь неуважительно к нему отношение. Но все же кивает, прежде чем скрыться в моей спальне. Лавка, вновь оживать мелько, хлопая в ладоши. Аллегра мне рассказала. А можно посмотреть? Улыбаюсь как можно более приветливо. Конечно, указываю в направлении нужной двери, а я пока чай заварю. Девчонка бежит в лавку, а Селеста лишь в гостиную делает шажок. На самом деле мы зашли не просто так. Ну да, меня проверяешь опять, змея подколодная. Что-то к этой сестричке в последнее время душа не лежит. Сначала чайпитя с расспросами, когда она пыталась подловить меня на подозрительном запамятовании важных вещей. Потом полное безразличие, когда я не явилась в оговоренное время. А ведь в тот раз дракон крышу дома проломил. Хоть бы поинтересовалась, почему я не пришла. И в последнюю нашу встречу в лесу она напугала до чертиков. Я ведь решила, что именно Селеста, та самая злая ведьма, вызвавшая монстра. А может, это так и есть? Бастин ведь сказал тому незнакомцу, что именно ведьма продала его невесте яд, Так что кто-то из Ковина всяко должен быть темной лошадкой. Я пока не знаю весь его состав, но именно брюнетка трется рядом со мной с подозрительной частотой, Причем именно она явилась сюда в тот день, когда я только попала в этот мир». Не олегра или Мелисандра, с которой у прежней Кассандры были теплые отношения, а Селеста. И зачем же вы пришли? Теперь моя очередь смотреть с подозрительным прищуром. Хранители леса жалуются на тебя кассе? Что? От неожиданности у меня аж голос становится чуточку ниже. Ты же знаешь, только мой дом находится в чаще. В отличие от остальных сестер, мне нравится глуший полумрак. И хранителям гораздо проще переползти ко мне, они не любят выходить за пределы леса. Вот же сволочи белобрысы, что им опять не так? Будто вот катились бы к Селесте, почему ко мне притащились. Так вот, они сказали, что ты им пообещала нечто очень важное и не сдержала слова. Так нельзя. У нас с хранителями договор о взаимопомощи. А они пояснили, что именно я не исполнила. Нет, конечно, тайны таких переговоров не разглашаются. Фырку совсем как огонек. Значит, змеюки прислали тебя, чтобы что, отругала меня? Никто меня не присылал, возмущенно восклицает она. Я сама пришла, удивленная твоим поведением. Поступок одной ведьмы — репутация всего Ковина. Да? Ну, хорошо. Отворачиваюсь иду на кухню. Решено. Сегодня же отправлюсь к Аллегре и все расскажу про эту мутную историю с моей особой магией, из-за которой лишь я одна могу прогнать зло и справиться с тем, кто его вызвал. Почему я одна должна печься об этом, словно своих дел нет? Пусть выносят на обсуждение всему Ковину. Согласна, может, выражу я и по-особенному, но советом, поддержкой вообще подготовкой миссии у укокошить лесного монстра должны помогать все. А еще пусть злодейку в своей семейке выявляют. Наверняка есть какой-нибудь обряд или заклинание, которым можно легко ложь распознать. Почему бы прямо в лоб каждую не спросить? «Ты Кассандру погубила? Ты и страшный ритуал провела, принеся душу ведьмы в жертву». Эх, вряд ли это будет так просто, ведь у ведьм секреты и магические штучки имеются. Обойти заклятием – расплюнуть. Но верить-то хочется. «Что это значит?» — не унимается Селеста, следуя за мной хвостиком. «Ты выполнишь обещание данных хранителям?» «Для начала я поведаю все Верховной. То, о чем просили хранители, ни одной не осилить «О чем они просили?» — врывается в неловкую тишину, задурный голос Мельки. Она с разбегу садится на табурет, отчего тот со скрипом двигается по доскам пола. Облокотившись на столешницу, с любопытством заглядывает под полотенце, которым накрыта вазочка с баранками. «Не будь такой бестактной!» — отдергивает ее Селеста, изрядно меня удивляя. О переговорах с хранителями леса рассказывать нельзя. Сколько можно тебя учить в самом-то деле? Девушка ничуть не обижается. Дергает плечиком, берет баранку и с аппетитом в нее вгрызается. Я ставлю на стол чашки для чая, смородиновое варенье, заварочный чайник и сахар. А где написано, что нельзя? Мне хранители ничего такого не говорили, и я планирую, Олегре все рассказать. Селеста поджимает губы. Это негласное правило, и вряд ли Верховная станет тебя слушать. Так что ты либо исполняешь обещания, либо расторгаешь с ними договор. Разливая по чашкам чая, сажусь напротив Мелисандры, все это время сосредоточенно думая. Договор же подразумевает обязательства двух сторон, разве нет? Вроде змеи мне ничего не обещали, и уж тем более я ничего не подписывала. Все было сугубо на словах. Они приползли просить помощи, чего-то большего вообще в разговоре не всплывало. В любом случае все это начинает дико меня раздражать. Ты же в лесу живешь, Селеста? Да. Она оттаивает, присаживаясь за стол. А ничего странного не замечаешь в последнее время? Может, звери гибнут или растения увядают? Брюнетка задумывается, а Мелька начинает медленнее жевать, навострив уши. Косится на меня сквозь полуопущенные ресницы. Явно что-то знает. На самом деле, да, тревожно стало в чаще. И ночью, если мне дома оказываешься, будто в спину кто-то смотрит. А ты где живешь, Меля? Теряю интерес к Селесте и внимательно присматриваюсь к девчонке. Обе удивленно вскидывают брови, глядя на меня как на дурочку. Ах, да, конечно. Я же все это должна знать. «Неловко выходит». «Да-да», — вздыхаю. «Память у меня все еще шалит. Наверняка с моим возвращением с того света было что-то не так». Селеста задумывается, а Мелисандра слегка бледнеет. «А что могло пойти не так? Кто ж его знает?» «Об этом нужно Олегре сказать», — проговаривает старшая сестрица. «Она проведет ритуал по проверке твоей души». «Замечательно. Чего опасалась, к тому и пришла. Хорошо, что Верховная знает мой маленький секрет». «Я говорила ей уже». «Отвечаю и сразу перевожу тему». А обращение ко мне хранителей как раз связано с тем, что творится в лесу. Чепития разбавляется игрой в угадайку. Я больше ничего не раскрываю, а ведьму накидывают версии одна фантастичнее другой. Меня это даже забавляет, ведь теперь Селеста очень даже не против, чтобы я нарушила договор с хранителями и поведала все-все. К чему бы это привело, неясно, но в лавку приходит покупатель, и гости мои торопятся по домам. «Это недолго. Останавливаю я их. Можете подождать меня в гостиной?» «Нет-нет» качает головой мелько. Мамка сказала, чтоб я как штык к вечеру была. Интересно, кто же ее мать? Тоже ведьма, очевидно. И где же отец? Мне почему-то ведьмы Ковина все одиночками представлялись. Но задумываться об этом нет времени. Машу им на прощание тороплюсь в лавку. «Можно я к тебе завтра в гости приду?» — кричит мне в спину девчонка. «Приходи». Они исчезают за дверью, а я вбегаю в комнату магазинчика. Там меж шкафов с товарами рассказывает Бастин Верде. Заметив меня, теряет интерес к ассортименту на витринах «Ты же в курсе, что вам запрещено продавать людям зелья?» «И вам, здравствуйте, господин Инквизитор», сразу же принимав в штыки его появления. «А где ваш дракон? Опять мне крышу ломает?» Он ничуть не теряется, напротив даже улыбается, криво так одним уголком губ, подходит ближе, останавливаясь в шаге от меня и глядя прямо в глаза. «Здравствуй, Касси». Дракон сидит послушно на полянке, дожидается хозяина. Он хотел приземлиться на привычное место, уже очень ему крыша понравилась, но я не позволил как благородно с вашей стороны. Почему-то смущаюсь и двигаюсь в бок обходя мужчину по широкой дуге. Бегло осматриваю бутылочки за магическим стеклом и поворачиваюсь к Бастиану. Тут ничего запрещенного. У меня аптечная лавка. Я предлагаю только то, что может помочь людям, а не навредить им. Эликсиры, настой, мази, сборы трав. И сверховно все оговорено. Прежде чем слать по мою душу команду инквизиторов, в этот раз сначала с Аллегой вопрос решите. Он хмурится, явно задетый последней фразой. Я же говорил, что никого не направлял сюда. Кассандр, я бы никогда не причинил тебе вред. Ты просто этого не помнишь. Впрочем, неважно. У меня готово зелье памяти, теперь можно узнать, как все было на самом деле. Отлично. А ты сама его принимала уже? Ты ведь тоже ничего не помнишь? Я и не должна. В том-то и проблема. Не скажешь ведь ему, что я пришелец из другого мира, и вспоминать мне, в общем-то, нечего. После перерождения теряются воспоминания о многом из прошлой жизни. Я даже своих сестер узнаю заново. Ведь потеряно уже не воротится. Нахожу, как выкрутится. Ведь я ведьма, у нас все иначе. Но мы же одинаково потеряли память, хмурится Бастин, стоя на своем. Тебя опоили зелем, а меня убили. Не слишком-то Тут ему добавить нечего. Поджимает губы и кивает, мысленно что-то для себя решив. Давай свое зелье. Я должен вспомнить и доказать, что не причастен к твоему убийству. А тот, кто это сделал, понесет самые суровые наказания. Бастин подходит ближе, поднимают руку и касается моего лица кончиками пальцев. Кожа под ними вмиг теплеет, жар распространяется по щекам. «Я люблю тебя, Касси, это помню, без всяких зелий». «Невесту свою ты тоже любишь?» Слова срываются с языка быстрее, чем я успеваю их осознать. Его глаза слегка темнеют, становясь насыщенно синими, а я вновь отступаю, отворачиваясь от мужской руки. «Нет», — просто отвечает Бастин, «этот союз навязан моим отцом, и мне кажется, я говорил тебе об этом, но не помню». Давай свое зелье, сейчас все встанет на свои места. Вздыхаю. И правда, зачем гадать, вот только память восстановится не сразу, нужно время. Ты пришел узнать про его готовность или была еще какая-то причина? Он задерживает взгляд на моем лице, затем прикрывает глаза, растирая переносицу двумя пальцами. Не совсем. Скорее всего, меня опаивала милиса моя невеста. А зелье ей продала какая-то ведьма. Я летел к олегри по этому вопросу. А ко мне зашел? Просто так. Снова ловит мой взгляд, отчего к щекам опять приливает тепло. Мне хочется видеть тебя, прикасаться к тебе, просто быть рядом. Ох, что же делается-то? Чувствую себя максимально странно, буквально плавясь изнутри. Я не должна испытывать всего этого от слов, по сути, незнакомца. Мое сердце не должно. Что ж, кусая губы, не зная, как реагировать на это. Но Бастин и не ждет ответных слов, продолжая излагать наболевшее. Я не могу сложить мозаику событий в своей памяти, не знаю, кто мне друг, а кто враг, и это сводит с ума. За эти недели я подозревал буквально всех. Ты сказала, тебя увели из дома к болотам мои ребята, но я не смог найти доказательств. Обратился к штатному колдуну, чтобы он в тайне проработал каждого из моего круга общения. Он зацепился только за мелису. Ага! Значит, в городе я видел его с тем самым колдуном. Пойдем. Хватаю бастина за предплечье и тяну внутрь дома. Зелье подействует не сразу, ему понадобится несколько дней, вернее ночей. Оно работает во сне. Примешь его, а потом расскажешь о своей навязанной женитьбе. Останавливаюсь только в кухне, решив, что тащить мужика в подземелье не так уж необходимо. Да, а еще мне интересно, как твое окружение восприняло появление дракона. Огромный крылатый ящер в роли кобылы не заметить такое просто невозможно. Оставляю его думать над ответами, а сама спускаюсь в погреб, дабы разлить нужное зелье по флаконам.